Когда кому-нибудь удавалось сквозь узкие окна завидеть часть длинных дубовых столов, покрытых яствами, и рассмотреть окованный серебром турий рог, который с шипучим медом или зеленым вином переходил из рук в руки, то он кричал с радостью, «Братцы, братцы, посмотрите, как пируется своей удалой дружиной наш великий князь Владимир Святославович». «Вон, видитель, стоит под л я него широкоплечий боярин. Это славный новгородский воевода Добрыня. А вон сидит, понасупившись, словно туча громовая. Удача, молодец, рогдай!» И народ с шумом начинал тесниться вокруг двора княжеского, и тысячи голосов повторяли. «Да здравствует государь великий князь! Веселись и перуй наш батюшка!» «Солнце красное всей Святой Руси». В один из прекрасных весенних вечеров Южной России, когда солнце, опускаясь медленно к земле и не застилаемое ни одним облачком, утопает в золотом и огнистом океане, когда поселянин, возвращаясь домой с работы, весело поглядывает на ясные небеса и говорит своим товарищам, «Ну, ребята, Бог дает нам ведро». «Посмотрите, как заря погорела!» В один из сих благословенных вечеров, тихих, но исполненных какой-то юности и жизни, человек десять рыбаков сидели кругом яркого о г н я разведенного на берегу реки, близ урочища на горной с т о р о н ы Днепра, называемого «Сборичев взвоз». Седой, но, по-видимому, еще бодрый старик заглядывал беспрестанно в большой котел в котором варилась жирная уха, и от времени до времени отведывал из него деревянную ложкой. Два рыбака разбирали и считали пойманную рыбу, а остальные, лежа беспечно вокруг огня, разговаривали меж собою. — Что это, ребята? — сказал один из этих последних. — Вот близко д е с я т дней, как нашего великого князя видом не видать, слыхом не слыхать. Уж здоров ли наш батюшка, Бывало, не пройдет двух дней без пирования, а теперь посмотрите-ка, и в новых его палатах, и в каменном тереме ни одного огонька не видно. «Не все пировать, дитятка», — сказал старый рыбак. «И княжеские яства приедаются, и сладкий м ё д припивается. Да и нельзя же каждый день быть под хмельком. Ведь дело его княжеское, надо рядить, судить, давать всем расправу». Тут варяг, — ограбил Русина, — там, глядишь, наш брат киевлянин. — Что, чай, обидели варяга? — прервал кто-то насмешливым и грубым голосом. Рыбаки поглядели вокруг себя. На берегу никого не было, но в пяти шагах от них, у самой пристани, стоял в легком челноке, облокотясь на весло, колоссального роста мужчина, лет с о р о к пяти, с окладистую русую бородою. Он был без кафтана, в одной пестрой рубашке, подпоясанной черным с медными бляхами ремнем, за которым заткнуты были широкий с серебряной рукояткой за сапожник и стальной кистень. У ног его лежало верхнее платье из грубой шерстяной ткани. — Ах, леший его побери! — сказал один из рыбаков. — Как он подкрался! — Что тебе надобно, молодец? — спросил старик. «Ничего, дедушка», — отвечал незнакомец. «Я здесь пристал к берегу, чтобы поотдохнуть немного». «Да что ж вы, ребята, замолчали», — продолжал он. «Не бойтесь. Я не в а р я к не витязь княжеский. Не стану вас подслушивать да придираться к вашим речам». «Пожалуй, себе подслушивай», — сказал старик, посматривая недоверчиво на незнакомца. «Мы люди простые, так какие у нас речи?» «Кое о чем меж собой р а с т а б а р ы в а е м «В самом деле?» «А мне сдается, дедушка, что у вас речь шла о Владимире». «О каком Владимире? Владимиров много на Святой Руси», — прервал старик. «О каком Владимире? Вести мы о каком? Ведь он один у вас, как порох в глазу». «Если ты говоришь о нашем государе, молодец», так его не зовут просто Владимир, а величают великим князем Киевским».